красиво, безопасно и бесполезно, а значит, не входящее в сферу его профессиональных забот. Сразу видно, кто у нас взрослые бывалые колдуны, а кто восторженная молодёжь. Однако в рядах восторженной молодёжи я оставался недолго. Будь моя воля, шлялся бы поехать до самого утра. Очень уж давно, оказывается, не делал этого в большой компании друзей.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 то есть к человеку, с которым я должен был его обсудить. Фантастическая красота нынче творилась на площади, сказал Джуфин. Но тебе, похоже, досталось ещё кое-что сверх программы. Строго говоря, не мне, а Номиориху. Он довольно долго стоял совсем рядом с нашим давнишним прыгуном по облакам, а я, как идиот, пробирался к ним через толпу с другого края площади. Тёмным путём пройти не сообразил. Голову бы мне за это оторвать, согласен. Но пока новая вырастет, я буду не в форме, а это вряд ли поможет делу. Да ее и её я отрывать особо не за что, отмахнулся Джуфин. Ты просто ещё не освоился с этой возможностью. На превращение нового умения в привычное действие всегда требуется время. А что рассказывать, ну, не норых. Он уверен, что это был тот же человек, что и днём. Как он может быть уверен?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 В смысле, как воздействует на людей? Учти, из-за этого правила довольно много исключений, заметил Джуфен. У меня есть знакомый, отставной генерал гвардии Его Величества, прошедший все тяготы смутных времён, который всегда плачет в опере, причём совершенно вне зависимости от её сюжета.